«Рядовой». Как ни старалась она избегать людей, но эта встреча все же произошла. Собственно, он нашел ее сам, такой же, как она, одинокий бородяга. В тот вечер она решилась расположиться на ночлег в квартире по соседству с мертвецом. Да, это было в первый раз, но, сказала она себе, за время скитания она насмотрелась такого и настолько закалилась душой, как она предполагала, что в принципе могла уже допустить и мысли о ночевке в соседней комнате с мертвецом. Не будет же он ночью скрестись к ней в самом деле. Зомби не бывает. Это еще и Олег как-то объяснял. Опять Олег. Просто так сложилось, что в этой хрущевке пятиэтажки и в этом подъезде не было более удобных для ночевки квартир, чем эта. Боковая распашонка на третьем. На первом этаже квартиры не было. С фасада весь первый этаж занимал бывший магазин радиоэлектроники. Второй этаж почти полностью выгорел, как и одна из квартир на третьем этаже, загоревшаяся, видимо, через балкон. На четвертом и пятом в квартирах было так нагажено, что туда страшно было входить. Видимо, там еще долго, после того, как это все началось, жили. Причем жили, мягко говоря, неопрятно. Квартиры были загажены сверх всякой меры. Туда ступать даже было противно, не то что располагаться на ночь. Кроме того, одна из квартир, как это нередко встречалось, оказалась не вскрытой Ее защитила массивная стальная дверь с обивкой деревянными рейками. Мародеры, не одолев толстый металл, ригили в и скрытые петли, со зла даже подожгли эту облицовку, специально разведя у двери костер из мебели, но металл у двери это не причинило никакого вреда. Какие-то глупые мародеры, даже она, далекая от этих ареалий женщина, знала, что так стальную дверь не открыть. А в смысле нагадить-то кому? Да, жалко, что у нее не было навыков проникновения в запертое помещение. В еще не потрошенной квартире могло быть много полезного. Идти же в другой подъезд она остереглась. Обостроенным слухом она расслышала под окнами негромкий бубнящий голос, потом шаги нескольких ног по снегу, и очень напряглась. «Только, только, только, только бы не сюда!» Взмолилась она, неведомо какому богу, на миг забыв о своей нерелигиозности. И кто-то там наверху, видимо, внял ее жаркой и неумелой молитве. Бубнящий говор и шаги стали удаляться от подъезда. Не зашли. Но все равно она решила, что этой ночью постережется выходить из подъезда. Вдруг эти пришельцы затаились поблизости, например, в соседнем подъезде, и увидят ее. Надо было располагаться на ночь. И квартира на третьем, боковая трешка, была оптимальным вариантом. Почти не загаженная, с целыми окнами и с дверью, которую можно было закрыть, чтобы не шел холод из подъезда. Правда, в ней было тесно. Бывший хозяин, судя по всему, очень даже поучаствовал в грабеже магазина под домом. Вся квартира была заставлена коробками с дорогой электроникой, в основном широкоформатными телевизорами. Один на одном, один на одном. Они что, бригады их сюда таскали? Да еще мебель, так что приходилось проходи... протискиваться бочком Даже в кухне телевизоров в коробке и пара музыкальных центров без коробок. Собственно, из-за этого нагромождения она и не заметила сначала покойника. Побывавшие в квартире мародеры, входная дверь с крестом была вскрыта, видимо, без особых хлопот и повреждений. Выместили злость на такое обилие, увы, потерявший всякую ценность электроники. Судя по следам, пинали коробки, в нескольких местах полоснули плотные картоны ножами, столкнули все в кучу и, видимо, даже прыгали на 60-дюймовом плазменном Philips, стремясь продавить экран, что им и удалось, несмотря на защиту пенопластом. Словом всячески выразили свое разочарование. Ну да, это вам не склад с конфетами. Сам хозяин, прежде чем отойти в мир иной, видимо, подъелся запасы и.. Непрошенным наследником уже ничего не осталось. Вот из-за этого нагромождения коробок Лена его сначала и не увидела. А он тут лежал, в зале, из которого были двери в две другие комнаты и кухоньку, на диване, в углу у стены, завернувшись в кучу одеял, так что наружу торчал только нос и острый небритый подбородок. Как же он тут один остался, а семья? Небось семью отправил куда-нибудь в деревню или в сельхозкоммуну, а сам остался охранять богатство? Вполне может быть жлоб. «Жмур», как называл таких Толик. Ах ты, опять я. Тьфу. Что же делать? Ну, в одной из соседних комнат была вполне себе приличная софа, а в потрошенном шкафу виднелись какие-то плотные покрывала, можно будет укрыться. Устроиться что ли здесь? Очень не хотелось подниматься в загаженные апартаменты. А жмур? они наплевать ли? Он там, я здесь, друг другу не помешаем. Тут вот под подоконником можно будет и костерок развести или не разводить. Унюхают бродящие под окнами. Да не должны, да и не ходит никто вроде бы больше. Где-то устроились на ночь. А горячее надо, хотя бы раз в день. Как же иначе? Решено тут переночую. Через некоторое время ее решение остаться тут, в соседней с мертвецом комнате, было вознаграждено. Ей очень повезло, хотя сразу она так и не смогла оценить степень своего везения. Понимание пришло позже. Она подошла к окну, которое было полузакрыто плотной шторой, да еще тюлью. Все было старое, грязное, пыльное, и, видимо, поэтому никто из мародеров не отдергивал штору, не осматривая окно подоконника. Что можно интересного найти на подоконнике? Вялый сдохший фикус в пыльном же горшке. Но она отдернула штору, чтобы выглянуть на улицу, и за шторой на окне обнаружила развернутую солнечную панельку, закрепленную так, чтобы она висела за шторой с поглощающими элементами к окну, к свету. Она сразу узнала ее. Не совсем такие, но наподобие, две штуки. Были и у Олега в башне. Он заказывал в каком-то китайском интернет-магазине. Панельки от солнечного света давали электричество, от них можно было заряжать какие-нибудь маломощные электронные девайсы, типа мобильного телефона, рации или книжки-читалки. Олег, впрочем, заряжал и целый аккумуляторный блок, от которого мог питаться его нетбук. Несмотря на то, что в башне было топливо, были генераторы, Олеговые солнечные панельки были постоянно в деле. Почти халявный, считай, вечный источник электричества. Хотя бы и на некоторые мелкие приборчики, но которые так облегчали жизнь. Опять вспомнила про башню, про Олега. Оно и понятно. Все, связанное с этой мерзкой действительностью, с выживанием, так или иначе проходило через него, через его парадигму, через его реальность. А здесь, на панельке, висел заряжаемый мобильный телефон, смартфон. Бог знает, сколько он тут висел, сколько месяцев. И зачем? Ведь мобильная связь давно не действовала. С другой стороны, смотреть фильмы или слушать музыку. Она сама дома раньше часто. фу опять дома. В общем, находка была интересной, полезной и компактной. Не то, что все эти гигантские телевизоры. Только работает ли? Если хотя бы включается, можно будет использовать как фонарик, решила про себя Лена, обретшая житейскую мудрость в скитаниях. Фонарик это ценно. Телефон в виде фонарика тоже... Она отсоединила смартфон от провода зарядки и с интересом нажала кнопку включения. Запаролен, наверное? Нет. Экран послушно осветился, показав фон. Фото какой-то крашенной тетки в купальнике на фоне лазурного моря. И моргающий индикатор, поиск сети. Да уж, какая тут сеть. А, а ну-ка. Получилось удачно. Телефон не только включался, но и не был почему-то запоролен и был полностью заряжен. Очень удачная находка. Лена, выключив, спрятала аппарат в карман, решив знакомиться с содержимым позже и сняла с окна зарядку. Сложила ее по сгибам гармошкой. Достаточно компактно и удобно. Можно будет днем вешать на окно для подзарядки. Можно будет экономить фонарик. Удобно. Нет, сегодня я реально повезло. Правильно, что сразу не ушла из квартиры с покойником. После ужина можно будет посмотреть фото в телефоне. Это как заглянуть в чужую жизнь. Тоже интересно. Может быть есть какая-нибудь музыка? Это было бы еще более удачно. Пока же нужно делать костерок, готовить ужин. Хорошо, что тут много упаковочного картона. Это хорошее топливо. Вот по запаху от горящего картона ее и нашел рядовой. Она уже притушила недогоревшие остатки, и они стали распространять едкий вонючий дым. А закидать их снегом или закрыть чем-нибудь плотным она не догадалась. Постоянному дыму сама она уже давно адаптировалась и неудобства не испытывала. Хлебая свой обычный вечерний томатный суп, она с интересом изучала фото в найденном телефоне. Там было и несколько коротких роликов. Семья, мужчина и женщина, двое разновозрастных мальчишек. Вот они на море. Водный велосипед под пальмой с обезьянкой, обычный набор отпускников. На природе шашлыки, крашеная тетка отмахивается от дыма и что-то весело кричит оператору. В гостях застолье. На работе. Та же тетка с умным деловым видом за столом, завалена бумагами, рядом монитор компьютера. Мужчина, нарядно одетый, открывает бутылку шампанского, видимо, на этой вот кухне. Какое-то семейное торжество. Мальчишки, видимо, сыновья, собранные в школу. Еще, еще фото. Че телефон этой красной тетки или ее мужа? Она вздохнула и вышла из фотографии. Рассматривать чужую, кажущуюся в этих вечных зимних сумерках, такую яркую, праздничную, но уже прошедшую давно жизнь, было горько. Как много мы все потеряли. Она вспомнила все эти митинги, возбущенные голоса ораторов, клеймящих произвол властей и нетерпимое падение уровня жизни. Вот сейчас уровень жизни терпимый. Где сейчас эти ораторы и где митингующие? Остыли давно в вакопоселениях, выкашенных эпидемией или по-крысиному выживают в пригородных сёлах на картошке, скучившись по нескольку семей в одной избе. Что будет дальше? Фотографии чужой жизни разбередили душу. Невольно всплыли и свои картинки. Вот они на семинаре в Гданьске всей семьей, вот в Турции на пляже, вот в Египте на фоне пирамид. Хорошо было, спокойно, надежно. Надежность. Вот что, оказывается, надо было ценить в жизни. Только она этого не понимала. Не хотелось уже искать на смартфоне музыку. Ничего не хотелось, только Привычно провести занятия и лечь спать. Она уже провела занятия и устраивалась на софе, тщательно подтыкая под себя края покрывала скатертей, которыми укрылась, когда услышала в прихожей негромкий шорох. Сердце на мгновение мучительно сжалось, остановившись, а потом зачастило быстро-быстро, накачивая организм адреналином. «Еще шорох ближе». Да, это кто-то крался, один, стараясь ступать тихо, но захламленная квартира с кучами шуршащего картона и скрипящего пенопласта выдавала его. Вот оно, вот. Она и сама не ожидала, насколько за эти недели она стала дикой, насколько стала бояться людей, так что от ужаса сердце билось уже где-то около горла, а руки судорожно подергивались, как в припадке. Стараясь также быть неслышной, она поскидывала себя, покрывала скатерти и приподнялась, сев на Софе, еще ближе шорох. Она судорожными движениями, путаясь в ткани подкладки кармана, извлекла гладкое теплое яйцо гранаты и, как показывал Сергей, сжала усики чеки, приготовившись ее выдернуть. «Боже, боже! Нет, не спешить!» — она положила руку с граната рядом с собой на софу. «Может быть, ей все это показалось? Бывает же, говорят, слуховые галлюцинации!» Но, развивая ее надежды, за стеной с открытой межкомнатной дверью кто-то не то кашлянул, не то поперхал, как перхал покойный граф, нюхнув что-нибудь острое человек. Она затаила дыхание. Мгновения стали тянуться, как часы. Наконец, после паузы, когда он же, она уже не могла не дышать, послушала странный звук. Вжик-вжик-вжик, вжик вжик и так несколько раз сериями. Продышавшись, она не шевелилась, стараясь пронзить взглядом мрак квартиры. Свет лишь чуть-чуть проникал через грязное, залепленное снегом окно. Предметы интерьера терялись во мраке. Да, у нее же есть фонарик. Последнее время из экономии батарейки. Она выключала его на ночь. первые дни было очень некомфортно без света в незнакомой обстановке. Но потом она привыкла. Тем более, что и батарейки стали заканчиваться с пугающей быстротой. Посветить в дверной проем? Тоже там крадется? Зачем? И что за звуки? Вжик, вжик вжик вжик вжик Наконец, в соседней комнате мелькнул свет явно от карманного фонарика. Вжик-вжик продолжалось. Она сидела вся сжавшись. Луч от фонарика бегло обижал зал, большую комнату, все эти завалы телевизоров с частично выпотрошенными упаковочными коробками. Вернулся к двери. Раз, и он мазнул и казалось прямо в лицо. Сердце опять уже привычно замерло, потом забилось в горле. Она скинула руку с фонариком и нажала кнопку. Ее трехпрограммный фонарик 5.11 был выставлен... На самый малый, экономичный свет, но тем не менее, его луч был сильнее трепещущего луча незнакомца. На мгновение она увидела его, мужчина неопределенно средних лет, в балахонистой куртке с лямками от рюкзака на груди, в лыжной темного цвета шапочки. Только на мгновение, потом он шарахнулся в сторону и визгливо выкрикнул «Бросай оружие, застрелю!» И голос-то был, как сказал бы Олег, какой-то бабский. Тьфу, опять про Олега. Но судя по быстроте исчезновениям мужчины и его явно истеричному выкрику, Он ее тоже испугался. И это ее не на шутку забодрило. Кроме того, он явно был один. Одиночка, товарищ, по несчастью, чуть-чуть расслабившись, она разжала намертво сведенную руку на гранате, сама продолжая по-прежнему сидеть и светить в дверной проем. Бросай, говорю! Стрелять буду! Граната! все тем же визгливым фальцетом прокричала за стены незнакомец. Явно боится. Это сразу чувствуется. То, что ее так боятся, не на шутку ее успокоило. Или просто сердце уже билось так сильно, что не могло выдерживать прежний темп. Но что значит граната? Интересно, откуда он знает про гранату? Уже много спокойнее подумал с Ведь он же ее не видит. Вы не бойтесь, попросила она в дверь. Я... у меня нет оружия. Вы меня не бойтесь, и я не причиню вам зла. Флюиды страха буквально переливались с той стороны стены. Но после ее слов там стало, кажется, спокойнее. Это чувствовалось на ментальном уровне. «Э, ты кто?» Уже вкратчивал послушивать с той стороны стены. Он так и не показывался в грудом проеме. «Ты баба?» Боится, поняла она. Все еще боится. На редкость какой-то трусоватый собрат по несчастью. Ранее, не встречаясь с мародерами, кроме мародеров из тех, из красиной стаи башни, она как-то представляла эту категорию выживших жителей муска более, более отвязными, что ли. Во всяком случае, она не могла себе представить, чтобы в такой ситуации Олег... Толик или даже Сергей, или даже Элеонора Белка, так трусливо шарахались бы за стенку и чуть не визжали оттуда. Когда против них она одна, испуганная несчастная женщина. Да, кстати, женщина, не баба. Я не баба, с достоинством ответила она. Я женщина. И да, я тут одна. Войдите и назовите себя. Это показалось ей каким-то до смешного напыщенным, как из старого фильма. Войдите, сударь, и назовитесь. Ну, как еще тут скажешь? Чужая квартира, вымерший и вымерший дом, ворованный телевизор и покойник в соседней комнате. ее войдите и назовите себя. Глупо как-то. А что делать? Из-за дверного косяка появилась сначала лыжная шапочка, потом круглая голова, поморгала и уже тоном пониже попросила. Свет-то убери. Ах да, спохватилась она. Отвела луч фонарика в сторону, но не выключила его, а положила рядом на диван, чтобы он светил в стену, и хотя бы предметы можно было различать. За стеной завозилась, и в дверном проеме появился незнакомец. Осветил ее дрожащим, вибрирующим лучом своего фонарика. Вжик-вжик-вжик-вжик. А, вот оно что, у него фонарик этот, как его, жучок, который нажимаешь, он светит. У Олега было несколько таких, но там не надо было постоянно нажимать, да Олег и не любил эти жужжалки. фу опять про Олега. «Одна, что ли, ты здесь?» Уже не фальцетом, а вполне уверенно спросил незнакомец. «Одна». «Остальные где?» «Какие остальные?» — не поняла она. «Ясно», — вместо пояснения ответил он. И вдруг держа фонарик в левой руке, и без постоянного вжиг-вжиг-вжиг, свет от него стал быстро меркнуть, скинул правый сжатый кулак к плечу. «Слава державе!» «Что?» — удивилась она. а Он опустил кулак, досадливо поморщился. — Не из наших, значит? — Каких ваших? — Вы о чем? — Да вы кто? Незнакомец не ответил. Своим вжик-вжик-вжик он осветил, осмотрел комнату, убедился, что никто в ней не прячется. Потом перевел свет на Лену. Она чуть поморщилась и в свою очередь подняла фонарик левой рукой и посветила на него, направив луч в грудь, чтобы не слепить. Правой рукой она по-прежнему сжимала гранату. — Обычный... Средних лет. Бродяга-бомж, каких она немало повидала раньше в Муске. Может быть, только лучше экипированный. И куртка хорошая такая, походная, теплая. И перчатки, и брюки с этими, как их... С берцами, да. С зимними берцами. э, -э убери свет!» Попросил незнакомец уже совсем по-человечески. «Давно тут? Нашла, что? «А вы кто?» Вместо ответа поинтересовалась Лена, отводя фонарик в сторону. «Понятно, что сейчас многие условности отошли в прошлое, но не обращаться же в стиле «эй ты». Имя-то у него должно быть. Я? Тебе мое имя зачем? Хотя зови меня рядовой. Почему рядовой? Я рядовой боец в борьбе за державу. Напыщенно произнес незнакомец и приосанился. Вот. Еще какой-то идиот. за державу он боец. Где он тут видел державу и как он тут за нее воюет, да? Впрочем, она вспомнила. Давно еще осенью после путча, как только пошел этот развал, С сепаратизмом регионов и отделениями от центральной власти было, было, было много таких. С выступлениями за единую державу, с кричалками, с какалками, шествиями с факелами по центральному проспекту. С портретами каких-то старых героев, которые с какой-то радостью стали символизировать для них борьбу за державу. Митинги на перебой записывались на фронт. Ну, как-то она думала, что они все там на фронте и полегли под градами и пулеметами регионов. Нет, оказывается, не все. Она мучительно вспоминала, что нужно ответить на этот вот слава державе. Что-то вроде кажется, как и на Востоке, типа «Асалам алейкум, алейкум асалам». «Да, наверное». И она, чтобы сделать незаконцу, назвавшемуся рядовым приятное, произнесла «Державе слава». Правда, не скидывая правый кулак к плечу, в правой руке у нее была зажата по-прежнему граната с полувытянутой чекой. Мало ли что. Рядовой с удивлением покосился на нее, но ничего не сказал. Вместо этого еще раз своим вжиком осветил всю комнату и уже после этого обратился к ней с теми же вопросами. «Так ты давно тут? что нибудь нашла?» «Меня зовут Елена», — вместо ответа называлась она, но он лишь досадливо передернул плечами. «Да мне пох! Че нашла, говорю!» «Типичный бомж, типичнейший. А туда же, слава державе», — подумала она. «Ничего особенного, но я тут недавно, первый вечер, и последний, полагаю». «Ясно» кинул рядовой, явно что для себя решив. Толком не искала, значит. Так что искать? Тут нет ничего, кроме этой вот электроники. Она оказала лучом фонарика на картонной упаковке. На кухне нет ничего, все до меня выгребли. Ну, что тут порылись, я и так вижу, заметил рядовой и, сбросив с плеча, поставил на пол рюкзак. И что толком не искали, тоже. А как? И что искать? Удивилась Лена. Незнакомец больше не казался опасным, и она думала о том, чтобы незаметно опять рожать усики гранатной чеки. Он невольно помог ей. «Эх ты, ворона! Разве так ищут? На кухне!» — передразнила. «Дай фонарик, я сейчас покажу, как надо искать». И не дожидаясь ее согласия, протянул руку за фонариком. Она отдернула руку. «У тебя свой есть!» «Ворона!» — опять ругнулся он. «Видишь же, его постоянно жать надо. А кум сдох совсем. А у тебя на батарейках обе руки свободны будут. Давай сюда!» Он опять требовательно протянул ей руку и пошевелил пальцами. «Тут по-любому заначки должны быть, поскольку хозяин хомяк, а у хомяков обязательно заначки. А я тут вижу, никто толком и не искал». Пожав плечами, она подала ему фонарик. Рядовой тут же упрятал свой жучок в карман куртки, взял ее фонарик и, попутно говоря, отправился в зал, оставив свой рюкзак в ее комнате. «Не искали, не искали. Таких олухов много встречал. Вороны» поломают все, что увидят, утащат, что у нее вот самое ненужное, а заначки и искать не думают. Хозяин хомяк, по видно. А у хомяков всегда есть запасы. Их нужно только найти. Лена, вернув гранату в исходное положение, поспешила за ним следом, предостерегая. — Вы только в окна не светите, тут кто-то ходил под окнами, разговаривали. — Да знаю я, — отмахнулся рядовой, внимательно оглядывая большую комнату. — Трое тут лазят, гопы. Главного губ зовут, так называли. Здесь их сейчас нет, в другой дом ночевать урыли. Я видел. Так, итак, хозяин хомяк. Задача, где заначка? Или скорее заначки. Хозяин-то вот там лежит, поспешила подсказать Лена, указывая на угол комнаты, заставленной телевизорами в коробках. Если что есть, то, наверное, у него... Где? Заинтересовался рядовой. Вон там, за этими коробками. Вот тут можно пройти, указала она. Только он на эпидемии, наверное, умер. Ага. Рядовой протестнулся к дивану, на котором лежал закутанный по самый нос покойник. «Поглядим на хомяка».